Июнь 1869 год Санкт-Петербург Дом Элен Генриховны сиял как рождественская елка и был виден издалека. К подъездной дорожке чинно и благородно подъезжали роскошные экипажи. Весь аристократический свет Петербурга прибыл на званый вечер. Глафира зябко куталась в новую шаль, которую заставил достать из шкафа хозяин, чтобы прислуга своими лохмотьями не загубила репутацию лучшего сыщика Санкт-Петербурга. «И вообще, будь позади меня, ни с кем в разговоры не вступай, под ногами не путайся, с важными людьми не знакомься. Твоя задача — быть моей тенью и слушать, что говорят и о чем. Тебе понятно?» давал последние наставления Свистунов. есовкос «Yes блеснула лингвистическими талантами Глаша и лукаво улыбнулась. «Вот именно, кокос!» — чинно кивнул Аристарх Венедиктович и оправил зашитый сюртук. Они вышли из экипажа, отпустили кучера и подошли к широко раскрытым воротам, куда уже спешила нарядно одетая публика. Их встретил вежливый молчаливый мажордом, Степенно поклонился, принял верхнюю одежду и проводил в просторную гостиную, где к сыщику уже спешила хозяйка дома, стройная особа с хитрым любознательным взглядом. Глафира про себя отметила модный покрой струящегося шифонового платья княгини с ярко зеленым шлейфом. «Значит, в Европе сейчас так носят». «Ах, Аристарх Венедиктович, Моншер, как хорошо, что вы прибыли!» вежливо зачирикала Элен Генриховна, подхватив оторопевшего сыщика под правую руку. «Сейчас прибудет князь Оболенский, и можно будет начинать ужин». Глаша обратила внимание на ярко подведенные глаза лордессы и первые появившиеся морщинки в уголках глаз, которые не смогла скрыть обильно посыпанная пудра, делавшая хозяйку еще старше. «Сейчас, Мондиар!» Я вас со всеми познакомлю. Такие люди прибыли. Элен картинно закатила глаза. А это ваша компаньонка? Мазнула она взглядом по глафире, которая вежливо поклонилась. Миленькая, — вынесла вердикт Муратова и продолжила нашептывать Свистунова на ухо. Прибыла Агнеса Карловна, графиня Розанова, Степан Афанасьевич Владимирский. очень известный меценат, потом Сигизмунд Полсацкий из знатного польского рода, доктор Лосев Поликарп Андреевич, художник Минжинский, мой друг из Лондона Стефан Саймон и... Элен Захихикала. «После ужина прибудет мое сокровище. Мне удалось из Каира выписать настоящую мумию. Да-да, представьте себе!» Княгиня снова захихикала. «Мумию?» — глупо переспросил Аристарх Венедиктович. «Да, я видел в приглашении, но я не понял, что это значит». «Ах, Моншер, в Лондоне сейчас это самая новая забава!» Элен захлопала в ладоши и чуть не запрыгала на месте. «Вы не представляете, сколько стоило ее сюда привезти!» но мне удалось найти сопровождающего, который купил для меня какого-то там древнего жреца, какого-то там царства, не помню, как его звали. Так вот, Муратова встряхнула головой. На ужин еще приглашен ученый египтолог Филипп Лурье, и он поможет ее раскатать. Заливисто расхохоталась княгиня. Как это раскатать? – спросил аристарх Венедиктович. К ним неслышно подошел высокий молодой человек с красивым, приятным лицом, но немного безвольным выражением бледно-серых глаз. «Раскатать — это значит распеленать мумию, избавить ее от оков. В Лондоне на вечеринках сейчас все так делают», — громко объяснил он. «Ах, Стефан, дорогой мой, как ты вовремя! «Аристарх Венедиктович — это мой близкий друг Стефан Саймон», — молодой человек пожал руку сыщику. «И да, сегодня покровы мумии спадут», — кивнула Элен. «А вот и господин из Каира, кто смог привести нам ценный экспонат для наших развлечений». Муратова развернулась к дверям, где с нескрываемым любопытством пожирал их компанию глазами «Асхаб Аф-Афанди». Глафира даже ничуть не удивилась, когда египтянин подмигнул ей левым глазом. Июнь 1869 года, Санкт-Петербург. С развязной улыбкой, так раздражавшей Глафиру, Асхаб Аф Афанди подошел к хозяйке дома, галантно поклонился гостям. и принялся мило переглядываться с горничной сыщика, от чего Глаша зарделась, как маков в цвет. «Это тот самый гость из Египта, мой хороший знакомый Асхаб Аф-Афанди. Именно благодаря ему нам удалось достать мумию в таком хорошем состоянии. Асхаб помог купить ее у местных торговцев древностями и доставить в Петербург. объяснила всем присутствующим Элен. Аф-Афанди снова чинно поклонился. «Ради ваш глаза, о прекрасный Елен, я способен и не на такой подвиги!» Тихим голосом промурлыкал Асхаб, не сводя при этом своих корих глаз с глафиры, которая не могла уже видеть египтянина. Стефан Саймон весьма громко фыркнул и выразительно прижал локоток Элен к себе, тем самым показывая свое право на женщину. Очередной фаворит княгини сделала вывод Глаша. Про любви обильность Муратовой давно ходили в свете нелицеприятные слухи, которые сама княгиня со смехом подтверждала. Ах, асхаб, у вас восточных людей, такие приятные речи, шутливо стукнула веером по пальцам Каирца Элен. Тот прижался долгим поцелуем к ее холеной перчатке, чем снова вызвал весьма красноречивый свирепый взгляд Стефана. Красавец Элен, я бы хотел с вами поговорить по поводу мой денег. Вы мне обещали? Держа княгиню за руку, обратился к ней асхаб. Ах, мой друг, все финансовые вопросы позже, после ужина. Не надо сейчас портить аппетит. Но вы мне говорили. «Да-да, я все помню. После ужина. Кстати, Аристарх Венедиктович, если вы не против, я дала ваш адрес Асхабу. У него к вам, как к самому лучшему сыщику, было какое-то интересное задание», — снова зачирикала княгиня Свистунова на ухо. «Да-да, мы этим как раз и занимаемся», — поклонился Асхабу сыщик. «Ну и замечательно». Елена лукаво улыбнулась, пригласила гостей за стол, а сама упорхнула встречать князя Оболенского. Дмитрий Аркадьевич Оболенский прибыл последним и, как полагается богатым и очень богатым князьям, был необычайно важен, высокомерен и громко выражал свое мнение направо и налево. «Ах, Элен, душа моя, благодарствую за приглашение!» Я весь в делах, заботах, хоть с тобой, дорогая, смогу отдохнуть. Он поцеловал Муратову в щеку. Дмитрий Аркадьевич, вам спасибо, что нашли время посетить мой скромный прием. поклонилась гостю Элен. — Скажите, тоже скромный, у нас в Москве такие рауты мало кто может себе позволить, — ухмыльнулся в пышные усы князь. — Как там в Москве? Вы надолго в нашу столицу? Да я здесь по делам, открываю новые магазины в Петербурге, а тут вся эта суета с переездом, домочадцы не слушаются, прислуга вся распустилась, найти нормальных слуг совсем сложно. Я тут даже по случаю объявления приказал в газету дать. Не хватает хороших служанок. Дети капризничают, учителей не слушаются, жена болеет. Я весь в делах, в делах, — покачал головой князь. «Ах, Дмитрий Аркадьевич!» Пройдемте к столу. Я уверена, сегодняшний вечер вы не забудете», ослепительно улыбнулась Элен Генриховна. «Я не сомневаюсь, дорогая», — кивнул в ответ князь и приник к перчатке Муратовой. За столом Аристарх Венедиктович и Глафира оказались в компании ученого Филиппа Лурье по одну сторону и купца Степана Владимирского по другую. Подавали на первое черепаховый суп — свиные отбивные и рябчиков с томленной осетриной — на второе. К десерту принесли диковинные плоды ананасы, последний шик в Лондоне, как по секрету признался Стефан, и замороженные ягоды в сиропе по рецепту местного кондитера. Разговор за столом опять вернулся к древним мумиям. «А где сейчас находится, ну, тот пациент, которого полагается раскатать?» — вежливо спросил доктор Лосев. полненький упитанный весельчак, всё трапезу, сыпавший анекдотами и прибаутками. Я, признаюсь, сам немного увлекаюсь этими пирамидами, храмами, мумиями. Весьма занимательно. «Ах, страсти какие!» — прогудела графиня Розанова. Желчная старуха с нездоровым цветом лица, с брезгливым отвращением цедившая черепаховый суп. «Как можно так над мертвыми изгаляться, мумию раскатать? Тьфу ты!» При этих словах Элен громко расхохоталась. «Ах, тётушка Агнеса Карловна, эти мумии вымерли пять тысяч лет назад, они уже точно ничего не почувствуют. А для будущей науки, для египтологии это так важно!» «Изучать мумии так научно, и это так модно!» — закатила она глаза при слове «модно». «Вот в Лондоне каждую пятницу раскатывают какого-либо беднягу, и никто уже не прикрывается этими глупыми предрассудками об осквернении умерших». «Конечно, Элен, мы же люди прогрессивные. Конец девятнадцатого века, а мумиям уж точно не больно». «Это все для науки», — тоненько захихикал Стефан Саймон. «Как египтолог, я могу вам подтвердить, что это только ради науки, ради изучения тех тайн, что хранят в себе египетские мистерии». Старик Лурье закивал в такт словам Саймона и опрокинул в себя очередной бокал шампанского. «Мой отец, пусть земля ему будет пухом», Тоже много лет занимался египтологией и никогда не жаловался. Вот видите, Агнеса Карловна, ученые не против! Элен шмокнула княгиню в напудренную щеку. Ну же, это так забавно! Забавно! Вам, молодежи, только забавы подавай. А о душе кто думать будет? Старуха еще сердилась. О душе сами моми и думать. подал голос асхаб Аф-Афанди. «Именно благодаря душе, благодаря К, которая и есть душа в Египет, и делали муми — хотеть сохранить вечность, вечная жизнь». «Вечно пребывать в бинтах в пирамиде? Не о такой вечности ныне мечтают», заметил купец Владимирский. «А я бы вечно ел ваш черепаховый суп, княгиня. Мои похвалы повару!» галантно заметил Аристарх Венедиктович. «Учись, Глашка!» — прошептал он на ухо помощницы. Глафира скривилась и наклонилась над тарелкой. Если честно, суп ее не вдохновил. И не ее одну. Художник Минжинский тоже вяло ковырялся в тарелке. А Асхаб Аф-Афанди даже не притронулся к еде. Он с безмятежным видом курил свою трубку из слоновой кости, не спуская темных глаз с княгини Муратовой, мило воркующей со Стефаном. Но сладкую парочку это ничуть не смущало, хотя Саймон все-таки попытался сделать асхабы замечание. Не знаю, как у вас в Египте, но в Европе и в России так на женщин смотреть нельзя, выдал он. Как это так? Улыбнулся Каирец. Вот так, вы знаете. И это неприлично», — с вызовом сказал англичанин. «А чего еще неприлично?» — повысил голос Асхаб. «В моей стране женщина неприлично с открытым лицом появляться на улице. Но я же вам не указывать». «Ах, не стоит ссориться, мальчики! У всех свои понятия о приличиях!» — попыталась разрядить атмосферу Элен. «Асхаб, не обижайтесь на Стефана!» «Но, пожалуйста, раз уж вы у нас в гостях, я прошу вас не курить трубку за столом. Это многим не нравится», — кивнула она на скривившуюся Агнесу Карловну. «Если позволите, дайте мне вашу трубку, я обещаю вам отдать ее после распаковки». «Ради ваших прекрасные глаза, о, Елен, я готов на всё». Поклонившись, Асхаб вручил хозяйке трубку из слоновой кости. Спасибо. И почему вы ничего не едите? Невкусно? Нет, я не могу. По моя религия нельзя черепаха, нельзя свинья мяса, потому не волнуйтесь, я буду ест фрукт. Хорошо, как хотите, Саймон хмыкнул. Кто-нибудь еще хочет фрукты? Элен кивнула служанкам, которые принесли охлажденные напитки и замороженные ягоды. «Чуть не забыл, прекрасный Елен! У меня есть для вас еще один египетский презент!» Асхаб вытащил из-за пазухи бронзовую фигурку языческого башка, изображавшую девушку с львиной головой, оскалившейся в немом крике. «Э, э спасибо, какая прелесть!» Муратова вертела в руках подарок, не зная, как на него реагировать. «Что это? Точнее, кто это?» Тут, Элен Генриховна, я вам помогу, подал голос египтолог Лурье. Это статуэтка, если не ошибаюсь. Изображает египетскую богиню Сехмет. Сехмет? Она что, львица? Гнигиня внимательно разглядывала богиню. Да, Сехмет, грозная богиня с головой львицы. олицетворяет собой яростную месть, палящее солнце, пламенеющее ликом, так ее называли в Древнем Египте. Я прав, уважаемый асхаб? Да, ви совершенно правы. Но также Сехмет является и той же самой богиней Хатхор, богиней любви. То есть, как у женщины много ликов, так и Сехмет, когда любит, может стать хатхор. А если хатхор рассердить, то появится пламенеющая ликом. «Извините, я пытался вам объяснить», — неловко улыбнулся Асхаб. «А еще, насколько я помню, Сехмет могла в ярости насаждать болезни, чуму, эпидемию, когда гневалась», — дополнил египтолог Лурье. «Да, это очень интересно, тем более такая красивая статуэтка, и еще она львица, а я очень люблю всех кошачьих, такие изысканные, грациозные создания», — кивнула Муратова. «Есть египетская богиня Бастет с головой кошки, я могу вам и о ней рассказать», — Лурье довольно закивал. Нет, не стоит, только не о кошках, простонала Агнеса Карловна. Вы не поверите, я терпеть не могу кошек. Мне в их присутствии плохо становится, прямо задыхаться начинаю. Глофира вспомнила, что у нее тоже аллергия на кошачью шерсть, правда, в не столь серьезной форме. Тетушка, не волнуйтесь, здесь котов точно нет, только мумия. И даже не кошачья, засмеялся Стефан. Да, представьте себе, в Египте и кошек мумифицировали, захихикал доктор Лосев, смешно задрав подбородок. Элен улыбнулась и поставила бронзовую статуэтку Сехмет на каминную полку рядом с другими безделушками. Я надеюсь, вы позволите Элен Генриховна зарисовать мумию до пеленания, потому что я боюсь, потом будет не очень эстетично. Немного смущаясь, попросил Яков Минжинский. Элен со смехом закивала, а потом обратилась к французскому египтологу. «Филипп Маншер, расскажите, а как вообще древние египтяне делали свои мумии?» Старичок оторвался от холодного шампанского, пригладил волосы и не спеша ответил. «О, тут очень интересный процесс мумификации». По верованиям древних египтян, бальзамирование делалось с целью сохранить тело усопшего как последнее жилище души к. После того, как душа совершила многоразовые переселения из одного живого тела в другое, самый простой и распространенный способ умершего вскрывали таким образом – Острым крючком извлекали мозг из головы через ноздри. При этих словах графиня Розанова выразительно скривилась, а Лурье острым ножом сделал надрез на куски осетрины в своей тарелке. А внутренности чрева извлекали через отверстие в левом боку, сделанное кремниевым ножом. Графиня Розанова закатила глаза. Потом очищенную внутренность вымывали пальмовым вином, наполняли благовонными веществами, например, мирой или косей, а затем укладывали всё тело в селитру на 70 дней. По прошествии этого времени тело, но уже практически мумию, заворачивали в самые тонкие льняные ткани или в вессонные повязки, покрытые обычно аравийской комедию. Наконец, тело помещалось в деревянную форму и устанавливалось в вертикальном положении в погребальнице. «Фу, страсти какие!» — не выдержала Агнеса Карловна. «Давайте не за столом про такие ужасы говорить. Это весьма опасно для пищеварения». Филипп Лурье снова отпил ледяного шампанского и, будучи немного на веселе, решил подтрунить над старой графиней. «Агнеса Карловна, это же всё тоже в рамках науки. Я специально изучал труды Геродота, где в мельчайших подробностях описаны все этапы бальзамирования». «Ну, давайте выпьем за Геродота», — поднял бокал купец Владимирский. Говорят, умный был грек. Еще какой!» — громко рассмеялась Элен Генриховна, получив обожающий взгляд египтянина Асхаба. «Элен, я последний раз поддалась на твои провокации и пришла смотреть на трупы», — фыркнула графиня. «А будешь в таком же тоне себя вести, то вообще наследство лишу», — Агнеса Карловна поджала губы. «Да что вы, тетушка! Мы вас все так любим! Не обижайтесь, дорогая!» Элен Генриховна обняла ворчливую старушку. Чтобы замять неудобную сцену, слово взял князь Оболенский. «Ну так давайте избавим этого древнего бедолагу от оков. Может, как раз поможем его, к попасть в рай или куда они там отправляются?» Князь закинул ногу на ногу. Иззевком поинтересовался у каирца. «А известно, кому принадлежала эта мумия? Удалось расшифровать владельца?» «Да, представьте себе!» — поклонился асхаб. «На саркофаге было написано имя». «И кто же это?» — все гости мгновенно замолчали и даже подались вперёд. «Его звали Хапу, жрец эпохи фараона Аменхотепа третьего. Асхаб лукаво смотрел на Глафиру, пожирая ее глазами. 10 октября 1832 года. Страницы старого письма. «Кэти, я уже не верю, что мы с тобой увидимся, и знаю, что это письмо ты вряд ли получишь. Хотя Бог даст, тебе его кто-нибудь переправит». Я оставлю его на столе в своей каюте с твоим адресом и просьбой передать письмо тебе, моей любимой жене. Прости меня, дорогая. Я все таки решился выйти из каюты. По моим прикидкам, мы уже должны подходить к Санкт-Петербургу, где так ждут розовых сфинксов. Я не могу поверить своим глазам. Я последний человек на борту. Последний, оставшийся в живых. Это ужасно. Июнь, 1869 год, Санкт-Петербург. После ужина Элен Генриховна пригласила гостей в лиловую гостиную, где на постаменте рядом с лиловым диваном уже стоял древний саркофаг с бедолагой-жрецом, которого сегодня полагалось раскатывать. На крышке саркофага, испещренного загадочными иероглифами Были изображены львиные головы, оскалившиеся в немом крике. Учёный Лурье склонился к реликвии, водя пальцем по иероглифам, пытаясь их расшифровать. «Какая прелесть!» — наконец вынес вердикт он, утвердительно кивая хозяйке дома. «По всем параметрам, это действительно мумия эпохи Аменхотепа третьего. То есть, если я не ошибаюсь...» Восемнадцатая династия по Манифрону — эпоха нового царства. «Не знаю, Моншер, как вам удалось ее приобрести, но это настоящее сокровище!» — чуть ли не хлопал в ладоши старик. «Вы даже не представлять, какое это сокровище!» — скромно поклонился Асхаб Аф-Афанди. «А вот вам и ваше сокровище!» — Стефан вручил ему трубку из слоновой кости. Асхаб хмуро кивнул и сразу же затянулся, выпуская колечки в лиловый потолок. «Если не секрет, Элен Генриховна, за сколько вы приобрели сей раритет?» Князь Оболенский тоже внимательно осматривал саркофаг. «Я бы для своей коллекции тоже прикупил нечто такое же древнее. Я люблю раритет, почти так же, как и свои драгоценности». Муратова лукаво улыбнулась и закатила глаза к потолку, «Ах, милый князь, вы даже не представляете, насколько она, эта мумия, дорогая!» «Она мне обойдется в копеечку, но обо всем позаботился мой спаситель из Каира, месье Афанди. Мы с ним все решим, правда, Моншер!» Она отправила египтянину ослепительную улыбку. «И давайте, князь, не будем о финансах, это так утомляет!» Княгиня лениво обмахнулась веером. «Итак, доктор Лосев, вы готовы? Мы можем начинать?» «Да-да, конечно, пару минут». Тучный доктор расставлял на небольшом столике медицинские инструменты. «Мне еще понадобится помощь господина Лурье. Пусть он с точки зрения науки и египтологии комментирует мои медицинские манипуляции. С точки зрения заупокойного культа». а то вдруг я что-то не так сделаю, не по-египетски. Хотя я читал все, связанное с мумиями. Доктор тоже обмахнулся большим платком. Ну и жара сегодня, чем не Египет? — Однако не Египет, — захихикала хозяйка дома. — После процедуры с мумией я распоряжусь, чтобы принесли лимонад и фрукты со льдом. — Буду весьма признателен, — князь Оболенский поцеловал ей руку. «Как интересно!» — художник Менжинский делал наброски иероглифов в блокноте. «А вы можете прочитать и перевести, что тут написано? А то птица, палочка, сова, кавычка, снова птица, теперь с большим клювом, извилистая палочка, глаз, но так загадочно!» «Да, я постараюсь перевести. Я изучал труды Шампальона, моего соотечественника, француза, который сделал грандиозное открытие, расшифровал египетские иероглифы. И теперь это не только птица, палочка, кавычка, а целые слова и предложения. Сейчас, мой юный друг. Лурье достал из чемоданчика потрёпанную книгу и принялся перелистывать страницы. Сейчас тут написано, что... Давайте, друзья, я вам помогать. Тут сказано, что в саркофаге покоится достопочтенный Хапу, верный раб сына бога Аминхатепа, жрец богини Хатхор, жрец богини Сехмет. И что тех, кто... Тут Асхаб замолчал, задумался, водя пальцем по строкам. Он побледнел, облокотился о кресло. Но что там? Тем, кто потревожит его вечный сон. Грозит смерть, сверяясь со своей книгой, ответил египтолог. Раздался хилый смешок графини Розановой, а остальные гости замерли, как по команде, глядя на трехтысячелетнего жреца.